Глава 29. Говорят, что браки совершаются на небесах, и сейчас я готова в это поверить. Стою на террасе высоко над морем под ярко-синим небом. Ветер играет с моими тёмными локонами, вздышаны фатой и подолом белого свадебного платья, потому что я сегодня невеста. А прямо передо мной стоит красивый жених в синем костюме и смотрит на меня с любовью. Я хочу запомнить этот миг навсегда. Синее небо, искрящееся на солнце море, ветер в волосах, нежный взгляд жениха и его крепкую руку на моей талии. Всё прекрасно. Жаль только, что не по-настоящему. Отлично, голубки, приговаривает фотограф Таня, беспрерывно щёлкая затвором камеры. А теперь посмотрите на меня. Мы позируем ей, потом перемещаемся к краю террасы и позируем ещё. Фотограф та же самая, что снимала свадьбу Елены. А платье с короткой фатой я взяла на прокат в местной конторе. На парикмахера и стилиста я сэкономила, сама сделала себе макияж и укладку. Мне ведь не нужны свадебные портреты на память, как настоящей невесте. Задача фотографа сделать рекламные кадры видовой террасы над морем, поэтому она снимает нас в полный рост, чтобы вошло как можно больше неба и моря. Можешь снять фото? просит Таня. Я уже сделала достаточно кадров с ней. Теперь сфоткаем твоё платье со спины. Я охотно избавляюсь от душной фото, которую всё время приходится поправлять из-за ветра. Руслан относит её на рецепцию, а я позирую Тане на краю террасы. Платье у меня в греческом стиле с глубоким вырезом на спине. Когда я примеряла его в прокате, мне понравился простой свободный крой и воздушная ткань, не стесняющая движений. Руслан, встань рядом, обними невесту. командует Таня. От прикосновения Руслана к обнажённой спине меня буквально пронзает током. Ох, а вот этого я не учла. Всё в порядке? с беспокойством спрашивает он. Да, всё прекрасно. Вруя, стараясь не хлопнуться в обморок от переизбытка чувств. А теперь погружение в эту воздух, просит Таня. Вот так, супер. Мои ноги в белых туфельках отрываются от земли. Жених крепко держит меня за талию, поднимает от пола, и я порью словно чайка. Небо надо мной кружится, как и голова от его близости, от всей этой свадебной атмосферы. Спасибо, что согласился помочь, шепчу я Руслану, когда он ставит меня обратно. Вчера, когда я позвонила ему, рассказала об отказе Елены и попросила изобразить моего жениха для фотосессии, я не была уверена, что он согласится. Но он легко подписался на эту авантюру и согласился попозировать в обед, когда привезёт своих туристов в таверну к Янису. "Пустяки, это даже приятно побыть твоим женихом". Он протягивает руку к моему лицу, словно хочет погладить по щеке, и я замираю, забывая дышать. Но Руслан всего лишь поправляет прядь моих волос. А теперь жених может поцеловать невесту. Доносится до меня голос фотографа. Руслан наклоняется ко мне, а я замираю в ожидании самого сладкого поцелуя. Его руки лежат у меня на талии, а губы так близко. Думаю, не стоит портить помаду. Руслан отводит взгляд от моих губ. По просьбе фотографа я накрасила их красной помадой. Таня сказала, что так снимки будут смотреться ещё эффектней. Я вздыхаю, одновременно с облегчением и с ноткой разочарования. Я мечтаю о его поцелуе. Но только не так, не по указке фотографа, под прицелом фотоаппарата. Но «Ну тогда хотя бы сделайте вид. Не отстаёт Таня. Сделаем фото за секунду до поцелуя. Руслан обнимает Нику за талию одной рукой, а другую положил на шею. Ты не против? Тихо спрашивает Руслан, и я мотаю головой, чувствуя, как пересохло в горле. Его рука обвивает мою талию, второй он медленно проводит по моей обнажённой шее. Я с трудом сдерживаю, чтобы не замурлыкать от удовольствия, и слегка опускаю ресницы. Но щелчки фотоаппарата, которые наводит на настани, возвращают меня в реальность. Мы не жених с невестой, а просто модели. Отлично, голубки, довольно говорит Таня. А теперь наклонитесь друг к другу и слегка коснитесь носами. Не уверен, что я правильно понял. Смеётся Руслан и слегка наклоняется ко мне, а я в то же время резко подаюсь к нему, и мы ударяемся носами, да искры из глаз. Ай! хором вскрикиваем мы. Я сказала прикоснуться, а не биться. ворчит фотограф Таня. Что тут непонятного? Давай ещё раз. предлагает Руслан, потирая нос. А, раз, два, три. Только медленно. Он считает, и мы наклоняемся друг к другу. Но теперь так бесконечно долго, словно в замедленной съёмке. Глядя в глаза Руслану, я замечаю, что его зрачки сильно расширены, и голубой радужки почти не видно. Вроде я слышала, что зрачки человека расширяются тогда, когда он смотрит на того, кто ему нравится. Но додумать эту мысль я не успеваю. Наши носы торжественно и нежно соприкасаются, и мы замираем, позируя фотографу. Шёлк, шёлк, шёлк. Работает камера. Всё, мы закончили. говорит Таня, и Руслан сразу разжимает объятие и отступает от меня. Снимков достаточно, выбери потом те, которые подойдут на сайт. Отправлю тебе на почту, Руслан. А можно мне тоже? прошу я. А зачем? удивляется Таня. Руслан сам всё разместит на сайте турфирмы, правда? Мой мнимый жених кивает. А я загружу на страничку отели все эти. Выкручиваюсь я, хотя на самом деле мне просто хочется разглядывать снимки самой, чтобы помечтать о несбыточном. Хочешь полюбоваться на себя в свадебном платье? Фотограф подмигивает мне, и я киваю. Пусть лучше думает так. Мы договариваемся, что Таня пришлёт ссылку на фотосессию, и мне тоже, и она уходит. А мы с Русланом остаёмся наедине. Натирайся над морем, одетые в свадебные наряды, не настоящие жених с невестой. Мне сразу же становится неловко, и я поправляю белое платье, которое треплет ветер. Ну, мне пора. Торопится Руслан, поглядывая на часы. Мои туристы должны быть уже пообедали. Ради свадебной фотосессии он пожертвовал обедом. Привёл свою группу в таверну Кьянису и сразу же побежал ко мне. чтобы переодеться в костюм, который я заранее взяла на прокат вместе со свадебным платьем. Я жду на террасе, пока Руслан переодевается обратно на рецепции. Затем он зовёт меня, и я иду его проводить. Спасибо, что снова мне помог. Благодарю на прощание. Пустяки, отмахивается он. А моё сердце колет иголкой. Для него это в самом деле пустяки. Просто покривлялся перед камерой. притворился женихом, а во мне сегодняшняя свадьба, хоть и фальшивая, разбудила целую бурю чувств. Теперь я мечтаю надеть свадебное платье уже по-настоящему и чтобы женихом был Руслан. Только он. На пороге Руслан останавливается и внезапно наклоняется ко мне, легко и нежно коснувшись губами моей щеки. Это так неожиданно, что я вздрагиваю. Увидимся. Руслан как будто испугавшись своего порыва, выскакивает за порог. Наш первый поцелуй. Я улыбаюсь, закрывая за ним дверь и касаюсь пальцами щеки. Может, мои мечты не так уж и сбыточны? И стоило надеть свадебное платье ради того, чтобы Руслан взглянул на меня не как на подругу, а как на возможную невесту.